Глава 9. Ложь маленькая вертлявая, скользкая тварь, беспокойный, норовящий высунуться из тебя паразит. То мелькнет в неестественно напряженном изгибе губ, то глумливо зыркнет из уголков опущенных глаз. Проползет щекотно по голосовым связкам, заставив голос дрожать, или брызнет кому-то в лицо неуместной, неловкой каплей слюны. Я смотрю на себя в мутный, треснувший осколок зеркала на стене. В бледном свете спиртовки я похож на вернувшегося с войны мертвеца. На груди моей шестилапый, зияющий, незаживающий шрам. В чёрных проймах глазниц перечеркнутые трещины, больные глаза, приоткрытый рот, как еще одна трещина, ведущая в черное никуда. Набираю в пригоршни воду из рукомойника, бросаю в лицо и растягиваю губы в хозяйскую полуулыбку крысиного вожака. Я умею лгать. Я умею различать ложь. Майор Бойко на допросе солгал. И охотник солгал. оба знают больше, чем говорят Бойко покрывает деево охотник брата обоих можно понять оба видимо хорошие парни ненавидят меня все солгали на допросе хоть в чем то и все меня ненавидят кроме разве что стукача замыта Все солгали хоть в чем то но про Елену не лгал никто. Здесь не знают ее. Разве только отец Арсений смотрел на портрет на секунду дольше, чем остальные. Но не думаю, что он врал. Ложь вертлявую тварь, конечно, можно взять под контроль, но вряд ли это умеет поп. Для начала непродолжительное молчание, непроницаемое лицо, запереть и усмирить ложь внутри не дать высовываться ее скользкой головке она любит вылезать через рот так что важно следить за губами жевательными мышцами носогубными складками но нельзя забывать про глаза важно брать под контроль не только рот но и брови переносицу лоб через трещину в зеркале равнодушные нагло за мной следят мои чужие глаза Я был клоуном, солдатом, и зэком. Сегодня я смершивец. Завтра стану кем-то еще. Есть сложнейший фокус, позволяющий навсегда укротить в себе норовящую вылезти ложь. Недостаточно загнать паразита внутрь. Нужно сделать его собой. Без остатка, без жалости отдать себя лжи, позволить ей сожрать себя целиком, самому стать ложью самому обернуться тварью. Я застегиваю на себе чужую несвежую гимнастерку. Я оглядываю выделенную мне комнату на втором этаже когда-то богатого особняка. Здесь в начале века видно жила прислуга кого чина. Из единственного окна вид не на площадь, а на разрушенный склад. А году в 35 сюда заселили японского рядового. Три недели назад он напрасно пролил свою кровь за Манчжоу-го, марионеточное маньчжурское государство. Или, может быть, здесь ворочался по ночам предавший свою землю китаец, исполнительная задёрганная марионетка на серой циновке. А теперь бойцы Красной армии разместили здесь особистскую крысу. Венский стул с обугленной ножкой кое как застелены липкой клеенкой, опрокинутый на попасный нарядный ящик вместо стола. Что еще нужно крысе? На клеенке — жестяная кружка, спиртовка пиала с отбитым краем, рукомойник с облезлым ведром в углу, деревянный топчан, на котором мне ни разу не доведется поспать. Потому что я гастролёр, и сегодня я уйду в ночь. Оставаться здесь дохлый номер. Лены нет здесь, а может, не было никогда. Связь починят в любой момент. Разоблачение неминуемо. Больше здесь ловить нечего. Завтра утром они будут ждать капитана Шутова, но капитан не придет. Поисковая операция сорвана. Причина капитан вернулся в могилу. Беглый зак Максим Кронин этой ночью уйдет в тайгу. На рассвете проберется лесными тропами через сопки к разоренной японской лаборатории и найдет того беглого пленного с огнестрельными ранами, когтями и длинными волосами. Найдет, живым или мертвым. Потому что если кто и видел Елену живой или мертвый, так это он. Поправляю портупею, надеваю фуражку у меня с собой револьвер Смит-Вессон и Вальтер. Самодельное стрельбище на руинах склада тонет во тьме, как мои воспоминания в темном крошеве забытого, разбитого прошлого. Вероятно, из-за контузии я многое позабыл. Но я помню. Я всегда помню первую встречу. Я стою на арене, на поясе обоим и метательными ножами на глазах глухая повязка надрывается шпрехшталмейстер, невидимый оркестр выдает барабанную дробь а теперь смертельный номер нашей гастроли непревзойденный гений клинка максим коронин Невидимый зал рукоплещет хищно и возбужденно. Это Рига, буржуазная Латвия, январь 33-го года. Но на самом деле это неважно. Публика всегда и везде ведет себя одинаково. Платоядна надеется, что уж в этот раз кровь прольется. Хоть капля крови. Кто готов стать отважным добровольцем и выйти на сцену, дамы и господа? Кто станет мишенью для маэстро Кронина и его острейших ножей? Я спокоен. Я знаю, что на сцену выйдет мой человек. Анабель, моя девочка, моя ассистентка. На ее по-детски трогательных запястьях, на ее тонких щиколотках серебряные браслеты, на шее серебряная цепочка, а на каждом браслете и на цепочке крошечный колокольчик. Зал смолкает. Я слышу приближающийся перестук каблучков. Только что-то не так. Я не слышу, как звенят колокольчики. Зато слышу незнакомый запах фиалок. Женский голос, гораздо ниже и гораздо увереннее, чем у моей Анабель, произносит: "Я хочу быть мишенью". Вы, э, -э, -э уверены? Блядь, шпрх. Как к вам э, обращаться, Фройляйн Елена? Я прошу вас подумать, Елена, это э, немного опасно. Я всегда сначала думаю. Я готова. Снова стук каблучков. На этот раз Анабель. Возьмите лучше меня. В ее голосе слышится паника. Она опоздала. Нет, я первая. Спокойно отвечает та, что вышла на сцену первой. В зале шепчутся и свистят. Тогда я снимаю повязку. Повязкам Ильбуш-прохтальмейстера крупными каплями течет пот. Его красный сюртук почернел под мышками. Он затравленно теребит на шее блестящую бабочку, как будто она впилась в него лапками. Передо мной на арене стоят две женщины. Моя тонкая маленькая помощница Анабель и высокая незнакомая очень дорого одетая блондинка в черном вечернем платье. Анабель от волнения так морщит лицо, что оно похоже на мордочку нашкодившей обезьянки. Белокурая смотрит насмешливо и безмятежно. И внезапно я понимаю, что она прекрасно знает, что делает. Она просто развлекается. Она знает, что доброволец у нас подставной. Может быть, она даже знает про колокольчики. Ей забавно наблюдать, как пропитывается потом красный сюртук. Любопытно, как мы выйдем из положения. Она знает, что я не приму ее в качестве добровольца. Тогда я говорю ей: "Вы правы. Вы вызвались первой, Елена. Я прошу вас пройти к мишени". Шпрехштальместер А может, вам закрепить ремни? Ее пушистые брови чуть вздрагивают, опаленным беспомощным мотыльком. Это будет по-настоящему? Конечно, по-настоящему. Вы стоите пристегнутая к мишени, а я с завязанными глазами бросаю ножи. Моя задача освободить вас, перерезать ремни. А если вы в меня попадете? Если сделаете мне больно, я не могу гарантировать, что этого не случится. Она пристально смотрит, не на меня, а чуть выше, словно пытается разглядеть что-то прямо над моей головой. На ее красивом лице появляется страх. Зал аплодирует и ревёт. В любом городе публика одинакова. Она любит смотреть на тех, кому страшно. Вы должно быть не видели прежде моих выступлений. Вы вольны уйти со сцены, Елена, уступить место той, что доверяет мне больше. Я кивает Аннабель. Аннабель и Шпрех с облегчением ждут, когда Елена освободит сцену. Я останусь, говорит она громко, а потом добавляет так, чтобы слышать мог только я. Между болью и унижением я выбираю боль. Максим Кронин. Я киваю. Она встает у мишени, раскинув руки как для полета. или как для распятия. Шпрех трясущимися пальцами застегивает у нее на запястьях, на сведенных вместе лодыжках и на горле, пропущенные через отверстия в мишени тонкие ремешки. Я опускаю на глаза повязку, достаю первый нож. И дожидаюсь, когда стихнут аплодисменты и барабанная дробь. Обычно в этот момент я слышу легкий перезвон колокольчиков Анабель. Я хорошо знаю расстояние до мишени и расположение на ней тела. Я меткий, и у меня острый слух. Звон колокольчиков служит мне ориентиром. Я знаю точно, куда бросать нож, чтобы перерезать ремни. Сначала я освобождаю от ремней ее ноги, потом руки и наконец горло. На этот раз перезвона колокольчиков нет. Я делаю вдох на счет три, а потом на счёт 7 длинный выдох. И снова, и снова, чтобы унять биение сердца. И я бросаю нож в тишину. Бросаю нож в тишине. Я не помню, как мне удается освободить Елену без крови. Я в повязке, и воспоминания вместе со мной погружаются в темноту. Помню только, как спустя час мы с ней стоим под открытой лестницей, прячась от мелкого вертлявого снега, и на ней расстегнутая нежно палевая шубка из норки, и от нее пахнет фиалками. Она курит тонкую папиросу через мундштука не стряхивает с нее пепел и раз за разом отрастает омертвевший пепельный кончик и сам срывается и смешивается со снегом. Прямо на нас, гогоча и дурачась, вываливается из цирка компания латышских студентов. Один, узнав меня, приветливо машет рукой. На рукаве его пальто алая лента с черной свастикой в белом круге. А следом за ними выходит моя помощница Анабель в нелепом берете, и на секунду застывает и смотрит на меня больными глазами, а я отвожу взгляд и делаю вид, что мы незнакомы. Она отворачивается и бредет через пургу по улице Меркеля в сторону Верманского парка. Она вернется, если я ее позову, и бросится мне на шею, если я ее догоню. Она как преданная ручная обезьянка. Но мне больше не нужна обезьянка. Мне нужна женщина, которая смотрит на меня уверенно и немного насмешливо. И не стряхивает пепел с кончика сигареты и поправляет волосы и смеется. Скажите правду, в вашей повязке ведь была дырка, через которую вы смотрели. Я отвечаю, секреты фокусов не разглашаются даже под страхом смерти. Но я не помню. Теперь я уже не помню того секрета. Наверняка в моей повязке и впрямь была дырка, через которую я смотрел. Я запускаю мотоциклетный движок, запускаю стрелковую машинерию. Редуктор щелкает, приходит в движение веревки, и трафаретные фрицы несмешало восстают во тьме из своих могил. Я выставляю вторую и сразу же третью скорость. Теперь мишени выскакивают суетливо, как черти из пустых табакерок, и угрожающе погромыхивают. Я отхожу на огневой рубеж. Отсюда я не вижу мишени. Я меткий, и у меня острый слух. И я стреляю с двух рук из Вальтера и Смит-Вессона, как автомат. Без пауз, не меняя положение корпуса, лишь перебрасывая руки в направлении новых целей. И в головах невидимых фрицев ровно по центру появляются свежие дыры. Я продырявлю их всех и уйду во тьму. Из тьмы в тайгу, из тайги за ней, а после с ней или без нее в Шанхай. А из Шанхая пароходом в страну таких же, как мы. Туда, где только беглые каторжники и нет вертухаев, туда, где ходит по земле бобер с клювом. Туда, товарищ Шутов, вот вы где, наконец-то, а я вас ищу. Я вырубаю движок. Позади меня на груди битого кирпича стоит с фонариком нелепый рядовой Пашка. Я вас в харчевню попаши был отведу, я его баряном зову. Зачем мне в харчевню? Я пытаюсь придать голосу жесткость, но он звучит просто хрипло. Ну как же? Вы же дочего Лизу допросить собирались, любовницу Деево, а она обычно к ночи приходит. А еще у Баряна водка рисовая, Чудо, как хороша. Там ребята наши уже сидят, выпивают, закусывают. Я подумал, может, вам с ними, глядишь, и подружитесь. Ложь жадная, властная, ненасытная тварь. Если она уже пожирает тебя, от нее непросто избавиться. Она потребует напоследок накормить ее до отвала. Что ж, хорошо. Сначала девка китайская, потом китайская водка, а потом уже тьма. Пусть шутов еще поживет.